Глава пятнадцатая «Что это такое?» Пока я раскладывала обратно в ящики снадобья, которые не пригодились на охоте, мой любопытный жених сунул свой красивый нос в сумку, где бережно хранился мой самый ценный трофей — черная орхидея. Обернувшись, я вздрогнул, увидев в руках Риада заветную баночку. Конечно, вряд ли он стал бы сдавать меня властям, но... «Сам факт того, что меня уличили в краже растений из королевского леса, ставил меня в неприятное положение. Шаткое такое, крайне неустойчивое». «Мне казалось, что королевский зельевар должен разбираться в травах-растениях», и ответила я, прекрасно помня о том, что лучшая защита — нападение. «Я знаю, что это», — хмыкнув ряд, повертел баночку в руках, рассматривая в солнечных лучах драгоценные лепестки. «Вопрос в том, почему эта орхидея нашлась у тебя и откуда? Конечно же, это совсем никак не связано с тем, что мы только что вернулись из королевского леса, откуда даже крестьянским детям известно, ничего нельзя тащить в свой карман. По опалившему мои щеки жару, я поняла, что лорду Верану снова удалось заставить меня покраснеть, словно спелый томат. «Теперь сдашь меня полицаем?» — вздернув бровь с вызовом, спросила я, одновременно с этим пытаясь забрать у Риада свою вещь. «Нет», — хмыкнул он, — «но мне интересно, как ты планируешь использовать орхидею?» Вопрос Риада поставил меня в тупик, пока я просто радовалась тому, что удалось заполучить столь ценный ингредиент. Но вот о том, в какие зелья его пускать, я как-то пока не задумывалась. Более того, на память не приходило ни одного известного мне рецепта с черной орхидеей. Не зря королева тщательно следила за тем, чтобы этот цветок не упоминался в королевстве. Он словно исчез из перечня разрешенных ингредиентов, по крайней мере для подавляющего большинства. Посмотрев на Риада Искоса, наклонив голову, я улыбнулась. Думаю, у тебя найдется книга другая, где я нашла бы рецепты, достойные этого цветка. Это ты так ненавязчиво решила выторговать у меня доступ к моей коллекции редких книг? Ряд отвел руку с баночкой орхидеи в сторону, чем я тут же воспользовалась. Резким движением вперед я перехватила его ладонь и вцепилась в стеклянные бока сосуда, как в последнюю надежду. Ряд лишь на мгновение потерял контроль над ситуацией, но уже в следующий миг, когда победа была так близка, он свободной рукой обхватил меня за талию и прижал к себе, окончательно дезориентировав меня. Нет, пробормотала я, да, тебе жалко, что ли? Я дам тебе книгу, перейдя на интимный шепот, сказал Ряд. Но ты будешь мне должна. Что? Вскинув подбородок, я с вызовом посмотрела в болотные глаза королевского зельевара и поняла, что совершила ошибку, потому что теперь его губы оказались непозволительно близко к моим. «Желание?» — с улыбкой коварного демона ответил Риад, почти коснувшись моих губ своими. «Желание?» — приспросила я, тщетно пытаясь увеличить расстояние между нами. В голове уже плыло от близости королевского зельевара, колени подкашивались, а кожа стала настолько чувствительной, словно состояла из одних оголенных нервов. Резкий хлопок, раздавшийся в нашей интимной тишине, заставил нас обои вздрогнуть и обратить внимание на внешний мир. Сквозь открытую дверь в покое самого Риада было видно, как на пол упало несколько тяжелых фолиантов. «Я решил вам помочь», Из горки упавших книг вынырнула серая морда Халлана. «А то вы снова отвлекаетесь на бесполезную романтическую чушь!» «Халлан!» — одновременно воскликнули мы, умудрившись повторить даже возмущенные интонации друг друга. «А что сразу Халан? Кот по-королевски выпрямил спину и с гордым видом обошел сотворенный им хаос на полу. «Вот в этой книге точно найдутся нужные тебе рецепты», Толстая лапа указала на книгу, стоявшую палаткой на ковре. Риад, нехотя, отпустил меня и подошел к Халану, наклонившись, бережно поднял книгу. Но книгу он выбрал нужную. Держи, и протянул мне флиант, а следом, странно улыбнувшись, вернул и орхидею. Я с осторожностью приняла дары Риада, сразу же спрятав сосуд с орхидеей подальше от загребущих рук зельевара в ящик своего временного стола и, не откладывая на неизвестное потом, тут же уселась с книгой в кресло. Застывший на пороге распахнутых межкомнатных дверей лорд меня ничуть не смущал. На обложке чуть мерцали потертым золотом буквы. Я с благоговением провела пальцем по теснению и прочитала. «Исключительные рецепты из Таргарии». «Сколько лет этой книге?» «Много?» — хмыкнул Риад. «А что?» «Есть проблемы с чтением древних языков?» «Посмотрим», — без сарказма ответила я. «Хоть в пансионе нам и давали образование, достойное настоящей леди, таких тонкостей вполне могло и не быть в нашей программе. Все же это глубокое изучение языков, а не общее образование». Я открыла книгу и пробежалась по оглавлению. В целом основные слова были понятны, а на добавленные знаки я скоро перестала обращать внимание. Временами попадались неизвестные слова, значения которых я не могла угадать даже интуитивно, но, к счастью, их было немного. Возможно, я и не смогла бы найти нужный мне рецепт, если бы не красочное изображение чёрной орхидеи, на целый книжный лист, открывшее начало раздела. «Рецепты с Циен», — прочитала я, и что-то щелкнуло в моей голове. Пришлось вернуться к этой простенькой строчке несколько раз, чтобы понять, что мои глаза меня не обманывают. Что не так? Вскинув брови, поинтересовался ряд, пристально наблюдавший за мной все это время. «Не понимаешь язык? Нужен перевод?» «Циен?» — прочитала я до более знакомое сочетание букв и подняла на королевского зельевара взгляд полный удивления. «Что... что все это значит?» «Очевидно то, что в твоем пансионе не преподавали даже основ древнего Таргарийского», ответил Риад, криво улыбнувшись. «Значит, ты бы давно знала, что именно так в Таргарии называли черную орхидею. К слову, белая орхидея будет диен, красная — тариен, а пурпурная — сиен». «Черная орхидея», — пробормотала я себе под нос, не вникая в дальнейшие пояснения Риада. «Меня назвали в честь черной орхидеи». «Ну да». Ряд оттолкнулся от косяка, на который опирался спиной, подошел к моему креслу, склонился над раскрытой книгой и, проведя пальцем по изображению цветка, снова хмыкнул. «Кто-то был весьма оригинален, подбирая тебе фамилию». «Ты давно знал?» Я была настолько шокирована новым открытием, что не знала, как реагировать на эту новость. «Признаться, не сразу вспомнил», — задумчиво ответил Ряд. Но когда увидел у тебя в сумке этот цветок, то мне показалось весьма забавным, что девушка со столь необычной фамилией нашла в лесу практически исчезнувший из нашего королевства вид. «Забавно ему», — проворчала я, — «а мне не по себе». «Так что, рецепты смотреть не будешь? Цветочек-то мой ворчливый». «Не знаю, что меня больше возмутило». Предположение Риада, что я потеряла интерес к зельям, или новое обращение ко мне, прозвучавшее из уст лорда Верана, одновременно и мило, и раздражающе провокационно. «Буду», — огрызнулась я, и снова погрузилась в чтение, пытаясь выбросить из головы зудящее чувство, что я что-то упускаю, что-то очень важное. Дворец без толпы придворных недолго радовал нас своей тишиной и спокойствием. Уже к середине дня наше временное уединение нарушил шум подъезжающей знати. Я с неохотой вынырнула из книги, размяла шею и посмотрела на плоды своих трудов. На столе, за который я перебралась вскоре после того, как Риат ушел в свои покои, уже лежало несколько листов с переписанными из книги рецептами. Непонятные слова и места, в которых я сомневалась, я подчеркнула жирным и поставила рядом знаки вопроса, чтобы после уточнить все уряда. В на нашем деле нельзя полагаться на случай, тем более в работе с редкими ингредиентами. Цена такой ошибки слишком высока, а экспериментировать можно с другими, менее редкими травами и цветами. Вздохнув, я встала и подошла к распахнутому окну. Из моих покоев был виден край двора, где все упребывали лошади со своими наездниками. «Что-то они слишком быстро вернулись», — проговорила я себе под нос и стукнулась о подоконник, когда услышала из-за спины замечание внезапно появившегося Риада. «Их не должно было тут быть еще дня три. Пойду узнаю, что случилось». Угумс, промычала я, потирая ушибленную косточку бедра. Впрочем, моего ответа Риад и не ждал. Когда я обернулась, то успела заметить лишь край его сапог, в следующий миг исчезнувших за дверью. Так как с собой меня лорд Веран не позвал, я предпочла остаться в самовольном заточении в своих покоях. И хотя смутная тревога не покидала меня, я верила, что днем при свете дня на меня никто не нападет. Да и прибывших, судя по громким разговорам, раздававшимся снаружи было не так много, как мне показалось на первый взгляд. Самым разумным было вернуться к книге, временно позаимствованной у Риада. Среди предложенных вариантов с использованием орхидеи я нашла несколько довольно любопытных рецептов. Первое зелье называлось «Усиление защитных чар», а второе носило совсем неясное, но уж очень мистическое название «Исполнение желаний». Оба рецепта я планировала опробовать в ближайшее время. Благо одного цветка черной орхидеи мне должно было хватить как минимум на три разных зелья. «Глупый человечек, совсем не любопытен!» Услышала я знакомые ленивые нотки и повернулась на голос кота. «Почему же?» — вскинув бровь, спросила я, откладывая в сторону книгу. «Как же?» — фыркнул Халлан. «Ты же тут, пока жених твой несчастный в одиночку сражается с очарованием фрейлин». Предлагаешь мне помочь ему и спасти его от женского внимания? Уточнила я задумчиво, коснувшись пальцем губ. Ну, можешь просто ждать. Халан взмахнул хвостом и запрыгнул на Софу. Пока кто-то из более расторопных ледень подарит твоему жениху котяток. Пф! ответила я с возмущением. Но, несмотря на мою уверенность в том, что, по крайней мере, в ближайшие дни ряд даже не посмотрит в сторону посторонних женщин, но коварный кот сумел разбудить мое задремавшее любопытство. Поэтому я, отбросив условности, спросила пушистого информатора прямо. «Уверена, ты уже осведомлен о том, кто именно прибыл во дворец. Поделишься информацией?» Только из чувства жалости. Холан прошелся по мягкой поверхности Софы, крутанулся вокруг своей оси и улегся, подперев голову лапой. Не буду отруждать тебя перечислением имен, которые ты все равно не запомнишь и не знаешь. Среди десяти, нет, кажется, пятнадцати придворных, которых ее величество отправило сразу же следом за вами, есть твои дорогие друзья, лорд Латар и леди Веролайн. Такой сюрприз, правда? Если бы в моих руках в этот момент оказалось перо, я бы его переломила пополам. Уже одно упоминание ненавистной черноволосой любовницы Риада вызывало стойкое желание убивать. И вовсе не потому, что я чувствовала в ней соперницу. Меня откровенно раздражало желание фрейлины забрать мое. Тьфу, ну то, что в глазах общественности было моим. А королева... Спросила я лишь для того, чтобы отвлечься от слишком ярких картинок, возникших в моей голове. «Нет, она не вернулась», — Халан зевнул. «Да не может она, по протоколу. Что ж ты такая деревня? Бедный, бедный ряд!» Я не стала отвечать на откровенную провокацию кота. Вместо этого решила, что пора бы мне сменить роль жертвенного агнца на дикую пуму, способную защитить и свои интересы, и свою жизнь от со стороны придворных змей. Молча встав с кресла, я бережно сложила исписанные листки в ящик стола, закрыла книгу Риада и убрала ее в угол. Также молча открыла нижний ящик, где временно хранилось мое помещенное в скляночке богатство и выбрала несколько пузырьков. Что-то задумала... — спросил Халан, и я с удовлетворением отметила в голосе кота нотки беспокойства. Улыбнувшись своим мыслям, я подхватила еще один пузырек, решив порадовать и пушистого небольшой шалостью, чтобы больше не расточал свой бесценный сарказм на мою скромную персону. В чем достоинство интуитивного Зельевара? В том, что ему не нужны книги, если он хочет сотворить нечто новое. Я не говорю о моей орхидее, эту королеву цветов я решила оставить на сладкое. Сейчас же, при наличии у меня весьма ограниченного набора зелий и ингредиентов, я собиралась сотворить сразу несколько шалостей. Пока вполне безобидных, но мне нужно было начать действовать, хоть как-то, чтобы не сойти с ума в ожидании новых покушений, а в том, что они будут, я не сомневалась». Конечно, самым идеальным местом для варки зелий был бы тот кабинет королевы, в котором она меня испытывала на прочность. Вот только кто же меня туда пустит без Ее Величества? Рисковать и заниматься взломом под носом у стражи даже для меня было бы верхом безответственности. Поэтому я отправилась на обычную кухню. К счастью, дорогу мне довольно быстро подсказала пойманная в коридоре служанка. С кухарками удалось договориться без особых проблем, хотя и поглядывали на меня со смесью опасений и недоверия, но не мне их судить. Спасибо, что вообще выделили плиту и посуду. Занимаясь любимым делом, я напрочь забыла о времени. Уж не знаю, сколько я проторчала в жарком помещении, впитывая в кожу ароматы готовящихся блюд и своих весьма специфичных зелий. Но когда на кухне появился камердинер лорда Верана, я поняла, дело дрянь. Мое отсутствие заметили. «Леди Циен!» — позвал меня слуга, и я вздохнула. «Хорошо, что я уже закончила со своими зельями. Остались сухие пустяки перелить зелье в чистые флаконы и убрать за собой посуду. Я не хотела доставлять кухаркам и их помощникам лишних хлопот. Да?» «Лорд Веран попросил сопроводить вас в ваши покои», — поклонившись мне, ответил камердинер. «Дай мне пять минут, чтобы все закончить», — ответила я и отвернулась от слуги, уверенная в том, что тот сделает так, как я и сказала. Возможно, будь мы одни, он бы сообщил мне что-то еще, но при такой толпе людей камердинер предпочел слиться со стеной и терпеливо дожидаться своевольную госпожу. «Где ты была?» Вместо приветствия спросил меня Ряд, стоило мне очутиться на пороге наших покоев. «Думаю, ты и сам знаешь, где...» — усмехнулась я, намекая на то, что его личный слуга смог меня отыскать и привести обратно. «Хорошо, спрошу иначе». Ряд нахмурился, заметив у меня в руках корзину полную блестящих пузырьков. Хотя ответ очевиден. Неужели это было так срочно? Могла бы подождать моего возвращения... — Я бы выделил тебе место в своей лаборатории. — Могла бы, — пожала плечами я, но мне было скучно, и я захотела отвлечься, пока ты был занят своими любовницами. Ох, перегнула палку, но чего он напал на меня с порога? Это была естественная защитная реакция, пусть и несколько избыточная. — Любовницами? — темная бровь взметнулась вверх. — Эмма! — А что Эмма? Или скажешь, что среди прибывших не было твоей зазнобушки Манис? Ряд устало закатил глаза, выражая без слов все свое отношение к моим претензиям. Бла-бла. Вместо него ответил Халан, которого я сразу и не заметила. Неужели пушистый прохвост проторчал здесь все то время, что я провела на кухне? Обычный кот исчезал сразу после очередной колкой фразы. Мне даже казалось, что он жил где-то между мирами, появляясь всегда в нужном месте в самый неожиданный момент, чтобы вовремя съязвить. Халон, оставь нас!» — мрачно потребовал Риад. А я, почувствовав в этой просьбе для себя нечто зловещее, решила снова поспорить. «Нет, Халон, останься!» И снова этот удивленный взгляд королевского Зельевара. Я прям была довольна собой, что так легко могла выводить его на эмоции. Жаль, только сложно было предугадать, куда меня заведет это заигрывание с огнем. Кот, посмотрев сначала на ряда, а затем на меня, сделал в своей круглой голове какие-то выводы и кивнул. «Пожалуй, я все же останусь. Чувствую, каждой шерстинкой будет что-то интересное».